Десять машинисток, бухгалтер-эксперт Чарльз Эдвардс и Глен де Керри, личный секретарь и помощница полковника, ведущая все дела фирмы. Двадцать отличных детективов, все, бывшие копы и в прошлом сотрудники военной полиции, которые, кстати, во времена Вьетнамской войны руководил сам полковник, работали парами.